Дела увеличивались в Преображенском, но кроме розыска этих политических преступлений Пресбургский король упражнялся постоянно в розысках по разбойным делам. Не должно забывать, что мы имеем дело с юным обществом, где правительство ведет войну с разбойниками, от которых нет житья мирным гражданам. В таких обществах герои, истребители разбойников, славятся высоко, И насчет этой деятельности князя Федора Юрьевича Ромодановского нет упреков, и сам он гордится своей кровавой деятельностью. В Голландию к Петру приехал из Москвы один из компаний, знаменитый Яков Брюс, с ранами от обжоги, и сказал, что князь Ромодановский обжег его на Перу под влиянием Хмельницкого. Царь по этому случаю написал Рамадановскому, «Зверь, долго ли тебе людей жечь? Из суда раненые от вас приехали. Перестань знаться с Ивашкою, быть от него рожи драной». Рамадановский отвечал, «В твоем письме написано ко мне, будто я знаю с Ивашкою Хмельницким. И то, господине, неправда». «Некто к вам приехал прямой московской пьяной» Да сказал в беспамятстве своем, «Не кали мне с Ивашкою знац, Всегда в кровях омываемся. Ваше то дело...» На досуге стало знакомство держать с Ивашкою, А нам не досуг. А что Яков Брюс донес, будто от меня руку обжег, И то сделалось пьянством его, а не от меня. Письма Рамадановского к Петру — в Государственном архиве. Центральный государственный архив, разряд девятый, дело первое. Смотрите также письма и бумаги, том первой, страница 671. Смотрите также письма Петра Крамодановскому, письма и бумаги, том первой, страницы 227-241. Петр отписал на это. Писано, что Яков Брюс... С пьянства своего то сделал, и то правда, только на чьем дворе и приком, а что в кровях, и от того чаю и больше пьете для страху, а нам подлинно нельзя, потому что непрестанно в учении. Разбои производились в обширных размерах в самой Москве. Для примера приведем два письма Ромадановского к царю которые воры разбивали Алмазниковых, Брагина, в новонемецкой слободе, и тех воров поймано семь человек, и в тех разбоях они винились, и многое платье, и серебряная посуда, и иная рухлядь в разных местах вынята, и которых разбивали, и те многие свои животы познавали. А пущих воров на которых они на товарища в своих, говорят, сыскать не можем, ухораниваются на Москве. Васька Зверев — бывалый дворовый человек. Другой — Якушка Калачников, третий, Васька Цвекун, четвертый, Сидорка Алексеев, пятый — Левка Левугин. Да из вышеописанных воров князь Петров, человек Голицына, Ивашкою зовут. Ваган оговорил в тех же разбоях князь Григорьевых людей долгорукого Долгорукова человек и те лица ныне на службе с ним, князь григорием у вас в полку. О которые воры в тех разбоях винились, и на товарищей говорят, и те воры из посадских торговых людей, из мясников, из извозчиков и из боярских людей. В другом письме. В той же шайки воров поймано восемь человек афонка попугай алёшка заходов, куска зайка, митка печуга галичанин сын боярский петрушка кадников петрушка селезень с братьями сам третей И из тех воров два человека, Алешка Заходов, Петрушка Кадников винились, что они с прежними разбойниками Калашниковым и Левугином и Миткою Пичугую вновь разбили за Тверскими вороты иноземца кормового Апаева, и избили его, и изрезали. Центральный государственный архив, разряд 9, дело первое Смотрите также письма и бумаги, том 1-й страницы, 887-888. Из этих писем видно, что и теперь, как прежде, разбойничали преимущественно дворовые люди. 29 июня 1699 года в вечерню люди князя Никиты Репнина и другие напали на караульных солдат у воскресенских ворот, били их, и начального человека, надругались над ними. Кабинет. Письмо Гордона к царю. Устрялов. История царствования Петра Великого. Том 3. Страница 496. Разбои усиливаются вследствие легкости находить притоны. В начале 1699 года пойманные разбойники объявили, что они сговаривались ездить на разбой человек по двадцать, тридцать, сорок и больше с луками, пищалями, копьями и бердышами, а пристанища, станы и дуваны, разбойные рухляди, были у них за Тверскими воротами в разных слободах у посадских людей. Полное собрание законов Собрание первое, том третий, номер 1678, страница 602-603. Но были разбойники другого рода, которым не нужно было приставать в слободах за Тверскими воротами. вожен был в застенок Афанасий Зубов с людьми. Сочных ставок пытан в смертном убийстве посадских людей-аллатарцев, что убили люди его. И он с пытки сказал, что людей на разбой посылал и сам был, только до смерти бить не велел. Так же и в иных разбоях винился. В то же время казнен на болоте за разбой и смертное убийство князь Иван шейдиков Бил челом Торбеев на Василия Толстого да на Семена Карандеева, в том, что они стояли под дорогою и его резали. Юрий Докторов, Василий Долгий, семён Карандеев, Дотарбеев были у Страстной Богородицы, побронились и ножами порезались. Били челом великому государю стольники Василия Желябушский с сыном семёном на Андрея Апраксина в бою своем и увечье, что Андрей озорничеством бил их в калмыцком табуне под филями.